Глава 41. «Ой, ну наконец-то у меня есть подружки!» – радовалась ладжа глядя на мечащихся в поглотителях демониц. «Госпожа Буженина и госпожа Кукурузина». «Вторую надо переместить в нормальный сосуд», – произнес Майна с отвращением, глядя на свое отражение. Рога все-таки уступали в размерах оленьем но в зеркале все равно не помещались. Были другие внешние симптомы хотя самые легкие уже удалось обратить вспять. Поездка в Валестру теперь точно отменяется. В ближайшие дни Майна вообще не собирался выходить из дома. «Больше тебе пока нельзя», – наставительно сказал Ладжа, примериваясь к рогам-напильникам. «А то обратишься в демона или помрешь. В закрытом гробу хоронить придется». «А с этой штукой я в него не помещусь», – покривился Майна. «А ведь завтра добрый день, гости придут». Эти новые рога уже ни под какой шляпой не спрячешь». «Мммм, можно надеть на тебя?» «Не надо на меня ничего надевать», – огрызнулся волшебник. «Давай просто отрубим их. Они уже очень большие, там нервы, кровоснабжение». «Я потерплю». «Да ладно, перед кем нам стесняться-то?» «Отрубим, перевяжешь мне голову». «Да просто скажем, что эксперимент неудачно завершился. Скверная от тебя уже не так шибает. До завтра симптомы купируем» а рога постепенно, может, они осенью отпадут, ну, знаешь, после гона». «Какого еще гона?» – взвыл Майна. Ладжа хихикнула. Девочки спали в своих комнатках, дрыхли без задних ног. Из лимба они вернулись уже под утро, и Астриц с Вероникой сразу были отправлены в постели. Они сначала протестовали, а Вероника хотела принять участие в судьбе своей кукурузины, но ей пригрозили, что найдут новый кандал, и она сразу утихла. Хотя Майна не собирался больше ее заковывать. Они настолько встряли со всеми этими демонами, что лучше уж пусть Вероника в случае чего сможет колдовать. Тем более, она уже достаточно подросла и хлебнула лихо, надо твердо уяснить, что призывать кого попало нельзя. Ну да, Бухнак ее обманул запросто, но тут уж ничего не поделаешь. Бушуки обманывали и людей гораздо взрослее и умнее четырехлетней девочки. Что делать с Лаисалной и Ашоной Дегати пока не решили. Лакджа кровожадно выпрашивала их на вскрытие, а пленницы поливали ее грязной бранью, а Лакджа покатывалась со смеху. Майна размышлял, сколько за двух любимых жен Хальтрекорока даст Артуба, но пока не спешил их ему нести. Конечно, в качестве заложниц они бесполезны, но все-таки вдруг да удастся что-нибудь выторговать. Я не против продать, если что. Пожала плечами Лакджа. «У нас туго с деньгами, а мне хочется их еще и унизить, продав за презренное золото. Еще лучше было бы убить, но это как-то расточительно». «Мы все расскажем», – донеслось из бутылки с Лаисалной. «Я первое все расскажу». «Кому?» «Чего?» – не понял Майна. «Это что, угроза?» «Нет, вам все расскажу». «Про апхигалашу, удивилась Лакджа. «Вы знаете, что она задумала?» «Нет, но...» «Молчи, дура!» «Тогда неинтересно!» Майна и Лакджа переглянулись. «Что-то полезное они от этих двух все-таки узнали. Абхигалаша тоже участвует в этом конкурсе. Кто первый убьет Лакджу?» «Правда, неизвестно, нет ли еще кого-то. Это были бы более интересные сведения». «Кто-то еще участвует в конкурсе?» – спросила Лакджа. «Выпусти, тогда скажу», – ответила Лайсална. «Эти сведения не стоят того». На твоем месте я бы просила, не убивай, тогда скажу все, что хочешь, и жалостливо просила, со слезами в глазах. Тебе невыгодно меня убивать, расчетливо сказала Лайсална, живая я полезней. Я тоже, поспешила присоединиться у Ошона. Тогда давайте все обсудим, кивнула Ладжа, полируя рога мужа. Астрид проснулась, когда солнце стояло уже высоко. Она посмотрела на часы выпучила глаза и бросилась будить Веронику. Та будиться не хотела, отпихивалась, даже угодила Астрид ногой в нос, и так гневно воскликнула. «Вставай, ежевичина! Слово волшебства пропустишь!» В последнее время Астрид уже не с такой охотой смотрела слово волшебства. Все-таки ей почти девять лет, она совершенно взрослая и самостоятельная девочка, которая воистину доблестно сражается с демонами, чудовищами и дедом Инкодати. Немного странно, когда подобная особа смотрит по дальнозеркалу детскую передачу. Но Вероника-то еще совсем маленькая. Ей слово волшебства смотреть можно и нужно. А если при этом рядом сидит старшая сестра, которая заботится о младшей, то это нормально. Мама же смотрит с Вероникой мультики, значит и Астрид незазорно, Так что сонную Веронику вытащили из постели, приволокли в гостиную, и Астрид растерянно уставилась на пустое место – Где недавно было дальнозеркало? Она совсем забыла. <связь> <связь> Невнятно разревелась Астрид, ударив кулаком по стене. Призови нам дальнозеркало. Нет, это к я кража, надула щеки Вероника. Я из тебя сейчас сок давить буду, пообещала Астрид, ежевичный. Помогите! Призывай дальнозеркало! Нет! «Астрид, не учи сестру плохому», – устало сказала мама, входя в гостиную. «Сбегайте вон у пардал сказку посмотрите. Или у гоблинов». Астрид поплахила: Даже у вонючих гоблинов дальнозеркало есть. «Так, побежали», – сказала Астрид, хватая прялку и надевая летний шлем. «А то я тебя в небо не подниму, ты жирная». Вероника обиделась и хотела сказать, что и вообще-то слово волшебства не нужно совсем, что она бы лучше девочку в тумане дочитала. Но потом вспомнила, что без нее Астрид не любит смотреть сказки и играть в кукольное чаепитие, и промолчала. «А зачем тебе летный шлем?» – на бегу спросила Вероника. «Он аэродинамический», – важно сказала Астрид. А, «А, а че это?» «Обтекаемый, для летучек демонов полезно, чтоб головой о птиц не стукаться». – с уважением протянула Вероника. «Астрид все-таки такая умная». Тетя Портали немного удивилась, когда к ней вбежали запыхавшиеся девочки и с порога взвыли, что им позарез нужно дальнозеркало. Но поскольку ее собственные дети как раз расселись смотреть слово волшебства, она просто молча отодвинулась с дороги. Правда смотрели в основном семилетняя Люмила и девятилетняя Уберта, клана с которому исполнилось уже целых тринадцать, считал себя для такого слишком взрослым и вместо детской передачи важно играл с папой в Монору. А еще тут сидел мрачный, как туча Эстур. Ему весной исполнилось 11, он закончил начальную школу и летом пытался поступить в клеверный ансамбль, но набрал всего 674 балла, а этого слишком мало даже для платной учебы. Его, правда, приняли в типограмматику и он станет инкарнистом, но это не настоящее волшебство, о чем не применул упомянуть противный Кланос. Зеркальный гном и его кошка сегодня показывали сказку про злую волшебницу Аристинду. Точнее, сначала она была как будто доброй, но потом ее совратил лорд Бельзидор, и она стала такая злая, что прямо злющая, так что даже лорд Бельзидор ужаснулся и сказал, что это уже чересчур, она теперь злее его, а никто не должен быть злее его. Этак можно и вселенную схлопнуть такой-то большой злобой. Зеркальный гном на этом месте выпил еще своего любимого чаю, занюхал зеленым лимоном и показал для сравнения портреты доброй арестинды, злой арестинды и злющей призлющий арестинды. Добрая была очень красивая, злая тоже красивая, но накрашенная, как актриса, а злющая призлющая была уже просто страшная. Как будто пила зелья бушуков не просыхая. «Да я б на месте Бельзидора тоже развелся», – заметил папа пордали, тоже краем глаза поглядывая на сказку, даже если б она не была злющей. И он тоже отхлебнул любимого чая зеркального гнома. Астерит глядела с пониманием, ее папа этот чай тоже любит, он называется коньяк, хотя ему больше нравятся виски. «Эх, какая красивая была!» – тяжело вздохнула Люмила, и Вероника с Убертой тоже вздохнули. Но она стала злой, и вся ее красота исчезла, поднял палец папа пордали, потому что злость спугивает красоту. При этом он почему-то смотрел на маму пордали, а та смотрела на него так, словно унюхала что-то противное. После сказки Астрид и Вероника еще немного потусили у Пардали, но потом пошли домой, потому что сегодня последний день, а в последний день по гостям ходить не принято, а принято собираться только с самыми близкими. На праздничном ужине подали запеченного с бататами гуся, папа благочинно нарезал его на всех, и Астрид принялась торопливо уплетать свою порцию, чтобы угостить дедушку с бабушкой. Они сегодня тоже явились на семейный ужин – дедушка Гурим, бабушка Ярдамила и прадедушка Айза, конечно, который просто спустился из мансарды. Призраки сидели за столом, и дедушка не отрывал мертвого взгляда от рогов папы, которые сзади немного сократились, но все еще выпирали из-под любой шляпы. Ты неправильно режешь, раздался замогильный шепот Я резал не так. Как и большинство волшебников из старых семей, Гурим был кто-то танцем, но очень ревностно соблюдал все традиции. В мистерии отмечают те же самые праздники, что и в Сигевитских странах. Поэтому на последний день Гурим всегда вставал во главе стола и, заученным тщательно выверенными движениями, разделял гуся, индюшку или фазана. «Мне удобнее так», – сварливо ответил Майна, кладя на свою тарелку кусок грудки. «Тебе не должно быть удобно так», – возразил Гурим. «Прекрати меня злить», – повысил голос Майна. Его глаза сверкнули алым. Нож со стоном вонзился в тушку. «Вот». «Вот до чего ты дошел!» – воспарил над столом Гурим. «Ты теперь сам обращаешься в демона, в паргоронскую тварь!» «Эффект временный, скоро пройдет!» – рискнула подать голос Лакджа. «Ничего страшного, просто поменьше негативных эмоций, медитация, очищение души, аскеза, целебат!» «Целебат?» – охмурился Майна. «А что такое целебат?» – спросила Астрид, обгладывая кость. «Нельзя делать новых детей», – объяснила Лакджа, качая лурью. «Та уже тянулась к гусю, но девочки четырех лун отроду мясо, конечно, рано». «А, ну да, точно, а то рогатыми родятся», – сознанием знанием дела оттопырила губу Астрид. «Нам на естествознание рассказывали про горошек». Лакджа задумалась, каким бы получился ребенок, зачатый от майна в таком состоянии, вдруг полноценным демоном, но нет, проще не проверять». Скорее, это все-таки будет полудемон, но с кучей отвратительных мутаций. «Ладно тебе, Гурим, магические эксперименты не всегда завершаются успешно», успокоительно сказала Ярдамила. «Ну да, тебе-то это хорошо известно», недобро покосился на нее муж. «Главное, чтобы результат был обратим», произнес Айза. «Он обратим, незачем портить вечер». «Я ничего никогда не порчу», сухо сказал Гурим, с улыбкой принимая от Вероники дух съеденного крылышка. Вот зачем я позволил тебе себя уговорить. Я говорил, что не надо его звать. Да ладно, он меня веселит, и смотри, как он радуется, что его Вероника угощает. Ладно, это мило. Веронике очень нравился традиционный ужин стримидиса и вообще праздничная атмосфера в доме. Прошлый добрый день она помнила плохо, ей тогда было всего три с половиной годика, зато сейчас она уже осознавала, что все вокруг здорово, какие все веселые и нарядные, как красиво украшен дом, как много вкусности наготовлено и как хорошо быть без браслета на ноге. Браслет потерялся где-то в лимбо, и Вероника по нему не тосковала, так что он не возвращался. Она поделилась радостью с дедушкой. Гурим медленно-медленно повернулся к сыну, и взгляд его стал взглядом бешеной медведицы, у которой украли медвежат. «Ты надел корони на мою внучку?» Не веря своим словам, спросил он. «Да сын ли ты мне после этого?» «Она затопила радужную бухту бушуками», раздраженно ответил Майна. «Меня коты обманули», поспешно напомнила Вероника. «Не все говорящие коты чьи-то фабилиары», ласково объяснил ей прадедушка Айза. «Иногда это злокозненные демоны. Важно их различать». «Значит, надо было лучше следить за ребенком, а не надевать на него кандалы и увечить его дар», – стоял на своем Гурим. «Мы следили», – Чопорно ответил Снежок. «В оба глаза!» «Ты заснул», – возмутился Майна. «Ах, человек, зачем поминать былое в Давай, как велит севегистская традиция, простим в этот день друг другу все обиды. Мы не севегисты, обиды принято прощать» в мизерикордис, а не в пастримидис. «Это твой фамилиар», – указал пальцем на снежка Гурим. «Обвиняешь его, обвиняешь себя». «Очень верное замечание», – согласилась Ладжа. «Я ему все время это говорю». «А ты молчи», – покосился на невестку Гурим. «Все из-за тебя». «Что из-за меня?» – не поняла демоница. «Скверно в моем доме». «Он уже не твой, ты мертвый», – ехидно ответила Лакджа. Он сейчас даже больше мой, чем твой. В общем-то, в основном мой. На лице Майна расплылась веселая улыбка. Вот за это он жену и любил. А Гурим застыл с каменным выражением лица, как будто прозвучавшее сейчас его не касалось, и вообще этого никогда не звучало. Узнав о феноменальном даре внучке, он стал меньше источать яд в сторону Лакджи. Тем временем Астрид объясняла внимательно слушавшей Веронике, «В чем суть завтрашнего доброго дня?» «Подарки», – важно сказала она, вскидывая палец, – «сегодня мы просто сидим и едим гуся». «Пап, а почему мы гусей не разводим? Они вкусные». «Можем разводить», – сказала Халайнен, ставя на стол пирог, – «но ухаживать за ними будешь ты, а у меня и так дел по горло». Астрид подумала. Кур в основном и так кормила она, потому что мама решила, что у Астрид должны быть какие-то обязанности, а то она что-то даром ест хлеб». Пусть знает, откуда берутся яйца, подушки и курочка. Можно и гусей добавить, и индюков, и тогда у Астрид будет птичья армия. Петуха Роланда она назначит главнокомандующим, насытит их всех демонической силой, и они станут ее легионом. При мысли об этом у Астрид чуть-чуть выступила слюна. Съедобный, вкусный легион. Давай заведем... — решительно сказала она, — это будет мой подарок на добрый день. — И кеоликов, — попросила Вероника, скорчив умильную мордашку. Она уже без труда произносила букву «Р», но заметила, что когда ее не выговариваешь, то ей умиляются и больше позволяют. — Не слишком ли много будет у нас живности? — поинтересовался папа. — Но завтра же добрый день, — похлопала глазами Вероника, — а я люблю кроликов. «Но ты понимаешь, что мы будем их есть?» – спросил папа, жестикулируя куском гусятины на вилке. «Нет, вы не будете есть моих кроликов», – с угрозой сказала Вероника, – «особенно черныша». «Какого еще черныша?» – не понял папа. «Он самый красивый будет, большой и черный», – увлеченно сказала Вероника, – «и пушистый, я с ним спать буду». «Не будешь, кролики все время какают», – сказала Астрид. «Я-то как-то бежала за кроликом, он все время какал. Я ему кричала, что я его люблю и хочу погладить, а он какал. Че, что вы ржете?» Даже Гурим не удержался от смешка. Астрид набрала воздуха в грудь, издала шумное сопение и продолжала объяснять младшей сестре, что настоящий праздник будет завтра, а сегодня просто как бы репетиция. Покушать гуся, посидеть в кругу семьи и подготовиться, потому что завтра придут гости» и есть придется еще больше. «Натренироваться надо», – погладила живот Астрид, «а то можно лопнуть с непривычки». «А ты не мети в себя все, что на столе», – предложил папа. Эти инсинуации Астрид с негодованием отвергла. Облив папу презрительным взглядом, она объяснила. «Я всегда ем столько, сколько надо для растущего организма». «Растущего вширь», – негромко прокомментировала мама. «Я слышала». Взвизнула Астрид, вскакивая на стул. «Ты просто завидуешь моей юности и метаболизму, старая женщина!» Мама только рассмеялась, и от этого стало еще обиднее. Астрид решила, что раз ее тут попрекают куском хлеба, то она просто уйдет. Только гуся доест, и ботаты еще остались. Она потом уйдет. «Я вам еще покажу», – сказала Астрид. «Вы еще слезами умойтесь, когда поймете, какую великую героиню вы некогда дразнили за столом. Когда Вероника призовет миллион демонов, и они станут уничтожать все живое, вы будете плакать и просить, чтоб я вас спасла, а я отвернусь и скажу «нет». «Я не призову», – возразила Вероника сердито, супя брови. «Я тогда злодейка буду, как Аристинда. я только иногда, чуть-чуть». «Зачем вообще призывать демонов?» спросил дедушка Айза. «Вероника, почему ты так зациклилась именно на них? Попробуй призвать, например, фею, или небожителя, или и Дима». «Я... Я призы... Я не знаю», – забегали глаза Вероники. «Вот смотри, вот смотри, призыве духов, например, ничего плохого нет», – объяснил Айза. «Духи бывают разные, добрые и злые, но если ты, вот, например, бабушку призываешь, то это только хорошо». Я, когда учился в клеверном ансамбле, то призывал на добрый день свою бабушку. Та была рада повидаться. «Мне призвать бабушку?» – не поняла Вероника. «Не надо никого призывать», – поспешно сказала мама. «Вероника, твоя бабушка ярда и так уже здесь. А бабушка Лииса, мы с ней весной повидаемся, когда в гости поедем». «А у тебя еще и третья бабушка есть», – ухмыльнулась Астрид. «Наша общая». «А вот эту точно не надо», – предупредил папа. «Почему?» не поняла Вероника, это же бабушка. И она такая большая, что либо развалит дом, либо застрянет, ее придется выковыривать рожком для обуви. Тебе бы вот хотелось бы, чтоб тебя выковыривали рожком для обуви? Нет. Когда закатилось солнце и закончился семейный ужин, духи предков вернулись в Шиас, не только живые отмечают постремидец. Ладжа уложила в колыбельку маленькую лурью, а вот Веронике по случаю праздника разрешила сидеть допоздна. На небе высыпали звезды, пруд в их свете таинственно мерцал, и в нем играла рыба. Карп-фамильяр, ставший настоящим князем бессловесных собратьев, высунулся из воды и молча ругался со снежком, который снова дал волю инстинктам. На берегу трепыхалась крупная рыбина, причем снежок даже не собирался ее есть, потому что котам это вредно. Верни, принцессу краснобочку в пруд, снежок, потребовала Астрид ответил Снежок, шипя и дыбясь. Они все-таки оставались животными, эти волшебные существа. Когда Астрид принялась отнимать у Снежка добычу, тот совсем впал в истерику и едва не укусил ее за палец. Майна и Ладжа смотрели на это, сидя на плетеных креслах. Между ними на столике булькал кальян, и волшебник с демоницей по очереди затягивались ароматным дымом. Под столиком, болтая ногами, лежала на животе Вероника, она читала девочку в тумане, освещая страницы Светильной чашкой. Потом книжка закончилась. Маленькая Марисабелла добралась до избушки бабушки Юмплы и та рассказала, как покинуть туман. Марисабелла вернулась домой, но вышла так, что дома прошел не год, а всего час, так что никто даже не заметил, что она на всех обиделась и спряталась в чулане. Она вышла и услышала, как мама зовет всех к добродневному ужину. Вероника закрыла книгу с чувством исполненного долга. Вот так-то еще одна уже седьмая книга которую она прочитала совершенно сама старые сказки христоматия для юных волшебников волшебное сокровище веселый и увлекательные приключения метра пятналапа новые приключения метра пятнолапа в стране чудесных загадок метр пятнолап и лапочка идут в клеверный ансамбль а теперь еще и девочка в тумане Еще недавно она совсем читать не умела, а теперь уже прочла больше, чем многие люди за всю жизнь. Возможно, следующим стоит прочитать словарь, он не такой интересный. Вероника уже пробовала, но зато так она узнает много новых слов. «Астрид, а ты сколько книг прочитала?» – спросила Вероника, подходя к пруду. «Ча?» – пропыхтела Астрид, скача на четвереньках напротив шипящего снежка. Она распахнула крылья, чтобы казаться больше и страшнее, потому что снежок тоже вздыбился и выл очень злобно. Я вот 7, скромно сказала Вероника, а 7 это 3 плюс 4 или 5 плюс 2 или 8 минус 1. Ты ч ⁇ и же вечно читать научилась, рассмеялась Астрид, поднимаясь и отряхиваясь. А сколько будет 33 плюс 129? Вероника растерянно захлопала глазами. 30, 100. «Сто тридцать?» – попыталась она угадать. «Хе-хе, ежевичина!» – покровительственно сказала Астрид. «Вовсе нет, вовсе и 162! Верно сосчитав в уме, без каркуратора и очка истины, а заодно подавив заносчивую младшую сестру, Астрид аж глаза закрыла от удовольствия. Какая она все-таки умная и взрослая. Через восемь дней ей исполнится 9 лет. Потом она пойдет в четвертый класс, а потом достигнет совсем уж каких-то немыслимых высот. И еще у нее в комнате на самой верхней полочке спрятаны подарки, которые она купила к завтрашнему доброму дню. Сама купила на карманные деньги. Раньше Астрид всегда только получала подарки, но этим летом ей вдруг пришло в голову, что она тоже может что-нибудь подарить маме, папе, ежевичне и всем остальным. Почему-то эта мысль даже не показалась глупой. Наоборот, Астрит ощутила себя очень доброй, благородной, щедрой. О, боги и все святые. Как же она великолепна, сколько же в ней достоинства! Так, а зачем она только что поцеловала себя в плечо? Это перебор. Хорошо, что уже темной никто не заметил. Вероник, а ты че от бабушки Юмпла хочешь завтра? Спросила она, возвращаясь с сестрой в дом, потому что родители позвали спать, да еще и дождик начал крапать. «Книжек?» – без раздумий ответила Вероника. Астрид довольно ухмыльнулась. «Значит, она правильно угадала. Мелкая, предсказуемая, ей было легко выбрать подарок. С папой тоже было нетрудно, Астрид просто купила бутылку виски. У гоблинов, потому что в обычной лавке ей не продавали. А вот маме она выбирала долго, потому что мама – сложная натура». Ей не пойми, что надо от жизни. «А бабушка Юмпла прилетит завтра или сегодня?» – уточнила Вероника, зайдя пожелать папе с мамой спокойной ночи. «Завтра», – ответил папа. «Ты вот завтра ляжешь спать и оставишь окно открытым. Бабушка Юмпла подлетит на метле, увидит, что тут живет хорошая девочка и оставит на подоконнике подарок». «А откуда она знает, что я хорошая?» – насторожилась Вероника. Бабушка Юмпла богиня, она знает все, так что если будешь хорошо себя вести, слушаться родителей и каждый день чистить зубы, то на добрый день получишь что-нибудь хорошенькое. Но она тебе ничего не подарит, наверное, злорадно добавила Астрид. Ты демонов все время призываешь. Но, но… Вероника тяжко вздохнула. Да, не просто быть хорошей девочкой. Астрид бабушка Юмпла, наверное, вообще какашку на подоконник положит. «Пап, мам, а к вам в детстве бабушка Юмпла прилетала?» – спросила она. «Конечно», – ответил папа, – «каждый добрый день и всегда дарила учебник или еще что-нибудь нужное и полезное, ночной колпак, например». Его лицо омрачилось, и Ладжа поспешно сказала. «А на моей планете нету бабушки Юмплы и доброго дня нет». «Как?» – выпучила глаза Вероника. «У нас зато есть Рождество, и оно даже лучше», – ревниво сказала мама. «Оно зимой, когда больше ничего не способно порадовать. Мы наряжаем елку, вешаем гирлянды, а подарки приносит рождественский дед Йолупуки. Он живет в Лапландии на горе Карвантуре и служат ему гномы». «Это какой-то бред», – сказала Астрид. «Какие гномы? Какой дед? Как он может подарить всем детям в мире по подарку, если он просто какой-то дед?» Это волшебный, богатый дед, сухо ответила мама. А богиня Юмпла богиня, богиня может всем сразу подарить подарки. Ладно, как хочешь, сказала мама и перестала обращать на Астрид внимание. Астрид стала обидно, она хотела поспорить и поругаться, она уже набрала воздуху в грудь, чтобы все равно громко объяснить, почему богиня Юмпла лучше всех, может она оценит и подарит Астрид особо кудесный подарок. Но тут раздался Лайтифона, а следом стук в дверь. Громкий такой, настойчивый. «Поздновато для гостей», – проворчал папа, выходя в холл. Распахнув дверь, он изумленно вскинул брови, потому что на пороге сидела игрушка. Набивной дракончик, мокрый, потрепанный, с узелочком на плече. «Привет, хозяева!» – оскалился он ржавыми зубами. «Я вернулся!»